Тело МакАртура положили на постель. Осмотрев труп, Армстронг вышел из спальни генерала и спустился вниз. Все сошлись в гостиной, ждали его. Мисс Брент вязала. Вера Клейторн стояла у окна и глядела на потоки ливня с шумом, обрушивавшиеся на остров. Блор сидел в кресле, не касаясь спинки, тяжело опустив руки на колени. Ломбард беспокойно шагал взад-вперед по комнате. В дальнем конце комнаты утонул в огромном кресле судья Уоргрейв. Глаза его были полуприкрыты. Когда доктор вошел в комнату, судья поднял на него глаза и спросил, «Что скажете, доктор?» Армстронг был бледен. «О разрыве сердца не может быть и речи», — сказал он. Макартура ударили по затылку дубинкой или чем-то вроде этого Все зашептались Раздался голос судьи Вы нашли орудие убийства? Нет И тем не менее вы уверены, что генерал умер от удара тяжелым предметом по затылку? Уверен Ну что ж «Теперь мы знаем, что делать», — невозмутимо сказал судья. И сразу стало ясно, кто возьмет бразды правления в свои руки. Всё утро Уоргрейв сидел в кресле, сонный, безучастный. Но сейчас он с легкостью захватил руководство, сказывалась долгая привычка к власти. Он вел себя так, будто председательствовал в суде. Откашлившись, он продолжил. «Сегодня утром, джентльмены, я сидел на площадке и имел возможность наблюдать за вашей деятельностью. Ваша цель была мне ясна. Вы обыскивали остров, желая найти нашего неизвестного убийцу, мистера А.Н. Онем». «Так точно, сэр», — сказал Филипп Ломбард. «И, несомненно, наши выводы совпали», — продолжал судья. «Мы решили, что Марстон и миссис Роджерс не покончили с собой, и что умерли они не случайно. Вы также догадались, зачем мистер Онем заманил нас на этот остров?» «Он сумасшедший псих!» – прохрипел Блор. «Вы, наверное, правы», – сказал судья. «Но это вряд ли меняет дело». «Наша главная задача сейчас — спасти свою жизнь!» «Но на острове никого нет!» — дрожащим голосом сказал Армстронг. «Уверяю вас, никого!» Судья почесал подбородок. «В известном смысле вы правы!» — сказал он мягко. «Я пришел к такому же выводу сегодня утром. Я мог бы заранее сказать вам, что ваши поиски ни к чему не приведут». И, тем не менее, я придерживаюсь того мнения, что мистер Оним будем называть его так, как он сам себя именует, на острове. Никаких сомнений тут быть не может. Если считать, что он задался целью покарать людей, совершивших преступление, за которые нельзя привлечь к ответственности по закону, У него был только один способ осуществить свой план. Мистер Оним должен был найти способ попасть на остров. И способ этот мне совершенно ясен. Мистеру Ониму было необходимо затесаться среди приглашенных. Он один человек. Из нас. Nice.